Глава первая. Немного о собачьей физиологии. Показатели, которые опекун собаки должен уметь измерить, оценить и проанализировать. Температура тела, частота пульса, частота дыхания. Без паники, измеряем температуру. Ко мне на прием иногда заглядывают опекуны собак, которые знают о своих подопечных лишь то, что это лающее четвероногое существо, то есть представление об анатомии и физиологии своих любимцев у этих людей минимальное. Узнать их легко. Они напуганы, растеряны и задают вопросы наподобие. «У Тузика горячий носик, значит, у него жар?» «Собачка часто дышит. Я не понимаю, нормально ли это?» Если бы такие хозяева могли обследовать собаку самостоятельно, их тревожность значительно снизилась бы. хотя бы потому, что они не сомневались в том, нужно ли уже бежать к ветеринару или пока всё более или менее хорошо. А для этого необходимо обладать минимальными знаниями о физиологии животного и уметь производить некоторые несложные манипуляции. Например, в клинике я рассказываю клиентам о том, как самостоятельно измерить температуру тела их питомцев, как посчитать собачий пульс или оценить частоту дыхания животного. потому что это действительно важно, ведь изменения температуры тела, частоты дыхания и пульса могут указывать на наличие проблем со здоровьем. В этой главе я научу это делать и вас. Проводите время от времени такие исследования просто для профилактики, а также тогда, когда вам кажется, что с собакой что-то не так. Итак, температура тела вашего любимца. Нормальная температура тела у собак находится в пределах От 37,4 до 39,00 градусов Цельсия. Все зависит от возраста и породы. Например, у крупных собак температура чуть ниже, чем у мелких. У щенков чуть выше, чем у взрослых собак. Это норма. Теплый нос не всегда признак повышенной температуры и болезни. Например, он может быть таким непродолжительное время после физической нагрузки или сна. Также у некоторых брахицефалических пород с короткой сплюснутой мордочкой, мопсов, пекинесов, нос часто становится сухим и теплым просто из-за особенностей их дыхания и строения. Поэтому не стоит делать вывод. Если нос теплый, значит, все плохо. Лучше просто воспользоваться термометром. Полезные советы. Как измерить температуру собаки? Тело большинства собак покрыто шерстью, поэтому бессмысленно пытаться ставить термометр псу под мышку, как это принято у нас, людей. Показатели будут недостоверные и заниженные. По этой же причине не стоит пользоваться инфракрасным термометром. Поступаем так. Обмазываем кончик электронного градусника в вазелиновым маслом и вводим в ванну собаки на глубину 1-2 см. Да, наиболее точный результат можно получить только таким, не очень приятным для собаки способом. Далее ждем звукового сигнала, который должен подать прибор. Все, теперь можно смотреть на значение. После окончания процедуры вытрите кончик термометра спиртовым антисептиком и уберите прибор обратно в футляр. Я советую использовать именно электронные термометры, так как они дают наиболее достоверный результат и безопаснее в использовании, чем ртутные градусники. Наши идеальные помощники в этом деле — электронные термометры. Длительность измерения температуры одинакова для всех собак, независимо от их веса. Вы можете посмотреть подробное видео о том, как проводить эту процедуру по приведенному в PDF-приложении QR-коду. Не спешите паниковать, если показатели термометра чуть выше или чуть ниже нормы, в пределах 0,2-0,3 градуса Цельсия. Это может быть реакция на переутомление, жару и даже на стресс. А вот если вы замечаете, что к отклонению от нормы температуры тела добавились другие симптомы, например, потеря аппетита, изменение стула, более частое или, наоборот, более редкое мочеиспускание и так далее, Это повод незамедлительно обратиться к врачу. Если термометр показывает значительное превышение нормы, примерно на 0,7 градусов Цельсия и более, нужен осмотр и консультация ветеринара. Существует много заболеваний собак, сопровождающихся повышением температуры тела, и истинную причину зачастую может определить лишь врач. Дышите. В норме и в состоянии покоя собака делает 14-30 дыхательных движений в минуту. Такой разброс зависит от породы и физиологического состояния питомца. Например, щенки, беременные и собаки мелких пород дышат чаще. И, конечно же, этот показатель есть смысл измерять только тогда, когда собака находится в состоянии полного покоя. Полезные советы. Как подсчитать число дыхательных движений? Убедитесь, что ваша собака в данный момент спокойна и расслаблена, а в помещении не жарко. Теперь используйте один из приемов. Следите за движением грудной клетки или крыльев носа, либо приложите руку к грудной клетке собаки, чтобы почувствовать дыхательное движение. Теперь включите таймер и определите, сколько раз собака делает вдох за одну минуту. Считайте по следующей формуле. Один вдох плюс один выдох. равно одно дыхательное движение. Для экономии времени можно посчитать количество вдохов-выдохов за 30 секунд и умножить полученный результат на 2. По представленному в PDF-приложении QR-коду вы можете посмотреть, как это делается. Почему собака часто дышит? Причины могут быть разные — стресс, жара, физические нагрузки. В этом случае, как только исчезает раздражитель, И если сбой был не слишком сильный, дыхание сразу приходит в норму. Патологическое учащение дыхания может быть связано с повышением температуры тела, болевым синдромом различной этиологии, болезнями сердца и органов дыхания. И это уже серьезно. Еще один важный факт. Собакам легче дышать, когда они стоят или сидят. Поэтому если собака часто дышит, но при этом не ложится и даже спит, сидя, Это может быть признаком заболевания сердца или органов дыхания. Посчитаем пульс. Пульс — это колебание стенок крупных сосудов, которое возникает при сокращении сердца. По этому показателю можно оценить то, как сердце работает. Норма пульса у собак колеблется от 70 до 180 ударов в минуту. Это зависит от породы и физиологического состояния животного. Так, у пожилых собак пульс более редкий, чем у молодых, у мелких пород более частый, чем у крупных. Чтобы узнать норму пульса для своего питомца, советую вам сделать несколько измерений в состоянии покоя и вывести среднее значение. Полезные советы. Как измерять пульс у собаки? Питомец должен находиться в спокойном состоянии. Уложите собаку на бок. Нащупайте на внутренней поверхности бедра крупный кровеносный сосуд. Слегка нажмите на него пальцем, и вы почувствуете пульсацию. Теперь включите таймер и посчитайте, сколько толчков происходит за одну минуту. В PDF-приложении вы можете при помощи QR-кода посмотреть, как именно это делается. Почему пульс может отклоняться от нормы? Причины могут быть разные — стресс, физические нагрузки, жара. Если дело не в естественных причинах, нарушения могут быть связаны, например, с болезнью сердца и, к сожалению, со множеством других болезней. Если вы обнаружили, что с пульсом вашей собаки что-то не так, поспешите обратиться за ветеринарной консультацией. Домашняя аптечка. Вам следует иметь электронный термометр с гибким наконечником, вазелин, спиртовой кожный антисептик, секундомер. хотя сейчас он есть практически в каждом мобильном телефоне.